Глава 25. Грань. В школе я был минут через 10. Доехали вместе с Катей на её машине. Там у входа толпились щенники, обескураженные неожиданным общим сбором. Голдели, толкались. Я быстро окинул взглядом толпу, но Смит среди людей не увидел. Зато увидел Павлова, который пыхтел и бегал среди учеников, тщетно пытаясь призвать их к дисциплине. Он кричал, потом слёзно просил Потом отвишивал кому-то под затыльнике, но всё было бесполезно. А когда ему кто-то влепил по заднице ногой из-под тишка, Павлов понял, что это бесполезно и ретировался. Мы с Катей встали у края тропы, расспросили, что происходит. Толком никто ничего не знал. Ходили лишь слухи, из которых мы узнали, что намечается какое-то грандиозное и ответственное мероприятие, причём уже завтра. А вот что именно за мероприятие и зачем ради этого собирать всех в столь поздний час, я не имел понятия. Наконец, когда хаос достиг своего апогея и Павлова и Дванни побили, к школе подкатила чёрная машина, из которой вышла госпожа Смит. Все сразу же поутихли. Смит выглядела идеально: уложенные волосы, безупречный макияж, одежда. Казалось, ничего и не произошло, и мы не падали с дирижабля совсем недавно, обстреливаемые из ружья. «Уважаемые ученики!» — произнесла она, и сразу же от ее голоса замерли все. Этого у нее было не отнять. Умела она управлять толпой, и все сейчас стояли перед ней, как кролики перед удавом. Смит скользнула взглядом по стоящим, остановилась на мне, подала едва заметный знак. Я понял, что нужно будет подойти после речи к ней. «Уважаемые ученики!» — повторила она. «Уважаемые ученики!» Совсем недавно закончилось совещание у самого императора Алексея Ивановича. Вот только сейчас завершили и я сразу оттуда. Его величество Алексей Иванович выразил огромное желание провести как можно скорее турнир между школами. Толпа загудела. Я понимаю, что у нас запланированы такие соревнования в конце лета, но вы сами понимаете, что слово императора закон. Его величество Алексей Иванович приказал провести турнир завтра. Да, уже завтра. Толпа вновь зашумела, и Смит дала им возможность выразить своё негодование. Повторю, что слово императора закон. Его величество Алексей Иванович выразил желание, чтобы в турнире участвовали все ученики школы. Тихо, попрошу успокоиться. Турнир будет проводиться среди всех школ. Вы, конечно же, знаете, что наша школа традиционно занимала всегда верхние строчки пьедестала. надеи ещё в этот раз мы не ударим в грязь лицом. Тем более, что есть ещё одно условие, которое огласил император. Те школы, кто покажет плохие результаты, будут расформированы. Воцарилась тишина. Каждый домысливал в голове, что это значит. А значило это только одно: школу закроют, учащихся отчислят и прощай шанс стать аристократом. Он что, из ума совсем вышел? Спросил кто-то отчетливо слева. За такие слова можно было отхватить вполне реальный срок. Усомнился в психическом здоровье самого императора. Но сказано это было от чистого сердца, поэтому многие поддержали этот вопрос. Давайте не будем попусту тратить время. Указания даны, их нужно выполнять. Возвращайтесь домой, готовьтесь. Завтра уроков не будет, по понятным причинам. Прошу всех явиться в одиннадцать часов и еще. Не пытайтесь хитрить, внезапно заболеть или ещё как-то отлынивать от турнира. Вы все должны понимать, что каждый выбывший игрок это потерянные силы для борьбы. Хотите, чтобы школу расформировали? Вы должны понимать, что это будет удар для ваших домов. Рейтинг Каристо, я уверена, после этого турнира сильно поменяется. А теперь идите. Павлов принялся разгонять учеников. Те шли не охотно, но не шумили. Каждый был задумчив. Я дождался, когда основная толпа рассосётся, осторожно, чтобы никто не видел, подошёл к Смит. Пошли ко мне в кабинет, шипнула она, даже не посмотрев на меня. Я едва заметно кивнул, дождавшись, когда глава школы проследует по коридору, двинул за ней. Однако пришлось остановиться и спрятаться. Увязался Павлов, который догнал Смит и долго её расспрашивал об организационных мероприятиях. Наконец, когда он всё разузнал и ушёл, я вновь двинул следом. В кабинете Смит было тихо, темно. Сама хозяйка сидела в кресле, отвернувшись к окну. Я мельком оглядел комнату, в которой ещё ни разу не был. Массивный дубовый шкаф, заставленный толстыми фолиантами книг, такой же массивный стол. Вот и всё, что там было. Никаких роскошных картин или статуй, никакого пафоса. Как ваше самочувствие? спросил я, чтобы хоть как-то начать разговор. Спасибо, сейчас уже получше. "Онгами да не переживать особенно не когда было", усмехнулась Смит. Сразу же на допрос отвели к этому грубиянному следователю. Потом едва я вышла из канцелярии, позвонили, вызвали к императору, это совещание. Смит тяжело вздохнула, потом, глянув на меня, спросила: "Я слышала вас задержали?" Я кивнул. Пришлось в камере просидеть некоторое время. В камере? Этот следователь, кажется, его фамилия Руднев. Мне сразу не понравился. Неатеусный тип. Он, кажется, с Брюловской школы. Там все такие грубияны и дуболомы. К чему такая спешка с турниром? спросил я, желая вернуться к интересующей меня теме. Всее минутное желание и прихоть? Император молод, пару импульсивен, но сегодня, думаю, это решение было принято расчётливым умом. И в чём же оно расчётливо? В чём вообще смысл этого турнира именно сейчас? Вариантов два, ответила Смит. Первый и самый вероятный это передел власти. Император хочет, как следует перетряхнуть рейтинг корристов. Слишком долго сидели там одни и те же фамилии. Проигравшая школа потопит с собой и фамилии тех аристократов, чьи деды там учится. Следовательно, это потянет за собой и пересмотр списка. Оттуда уже вытекают и Верхняя, и Нижняя Думы. Это очень опасная игра, требующая хирургической точности. Но полагаю, что у императора заготовлены варианты на все случаи развития событий. Видимо, кто-то сильно насолил, что он хочет таким способом не открыто убрать неугодного. Отсюда, видимо, и такая неожиданность и скорость организации турнира, чтобы никто из заинтересованных не смог договориться и решить вопрос деньгами. Неужели он не может сменить неугодного одним своим указом? Может, кивнула Смит, но ведь это политика, очень тонкое дело. С тобой будут здороваться и мило улыбаться, а за спиной строить кузник, как мы ему покойному мужу. Не забывай, что за каждым человеком во власти стоят люди. Рада порой даже объединяются и создают альянсы, чтобы удержать человека на нужном месте. Там идёт постоянная борьба. А представь, император издаёт указ об отстранении, а огромная толпа юристов найдёт тебе какой-нибудь пункт в законе, согласно которому ты не должен был этого делать. А это уж подрыв власти императора, его авторитета. Вот он и действует так косвенно. Я задумался. Версия интересная, спросил. А второй? А второй вариант какой? Грядёт война. Не понял, как проведение турнира между школами связано с войной? Смит долго не отвечала, и я уже хотел было повторить вопрос. Мало кто знает, но победителям достаются не только слава и почёт. Я вопросительно глянул на Смит. Им всем присваивается особый ранг подручные. Как бы ничего такого, ещё даже не солдат, просто можешь помогать военным, и то в очень узком профиле: подай, принеси, не мешай. Но при особых поручениях правительства именно подручные первые отправляются в кадетский корпус проходить ускоренное обучение, чтобы потом стать младшим офицерским составом. И а теперь только представь, сколько школ будут участвовать в этом турнире. Зачем им столько дополнительные силы? Только в одном случае, а с учётом того, что все ученики школ обладают даром в разной степени развитости, но всё же, то это только усиливает моё подозрение. Хотелось бы верить, что всё же причина в неплановом проведении турнира это первый вариант. Александр, но даже не это сейчас главное. Смит взглянула на меня, и я вдруг увидел в этих когда-то стальных глазах страх. От этого мне стало даже не по себе. А что же тогда? Я провела кое-какие расчёты, начала быстро говорить она. Конечно, они очень неточные и примитивные, да и вообще могут ли быть такие расчёты точными, но всё же, думаю, именно завтра и случится основной прорыв архитектора. Что? Не смог сдержать я эмоций. Да, Завтра грань миров истончится на пределе своих возможностей. Всё указывает на это. А ты можешь представить, что тогда случится? Огромная толпа со многих школ. Мы не сможем обнаружить его, а он может пробраться в любого, в любого из тысяч людей. Нужно остановить турнир. Смит горько рассмеялась. Ты же сам прекрасно понимаешь, что это невозможно. Кто готов пойти против воли императора? Даже я не смогу ничего сделать. «Поэтому я и написала тебе, что дело очень важное». «Чёрт!» — выдохнул я и тут же произнёс. «Извините». «Ничего», — отмахнулась Смит. «Я бы и сама сейчас пару крепких ругательств сказала бы по такому случаю». «Вы уверены, что прорыв будет именно завтра?» «Я была бы рада ошибиться, Александр, но статистика штука коварная. Я проанализировала все случаи, пытаясь определить закономерность». Сравнила их с магнитными возмущениями, геомагнитными течениями, тектонической активностью и ещё с порядка двух дюжин величин. Определённые закономерности нашла, и всё указывает на то, что завтра будет настоящий ад. В любого архитектора переселиться не может, начал вслух рассуждать я, только в слабых, чей разум подвержен воздействию. Я тоже об этом подумала, кивнула Смит. Поэтому отобрала порядка 30 человек, кто вероятнее всего может оказаться жертвой архитектора. Выделите их в отдельную группу. Я буду проходить с ними турнир. Уверен? Только я смогу точно определить, в кого именно вселился архитектор. И ещё, после паузы добавила Смит. Я не должна никому об этом говорить, государственная тайна, но тебе обязана сказать, чтобы ты понимал, какая на нас ответственность. О чём вы? Император выразил желание самолично понаблюдать за турниром и будет присутствовать инкогнито, переодевшись в зрителя. «Да что б...» «Я с трудом удержался, чтобы не выругаться. Только я прошу, никому об этом не говори. Не скажу. Теперь ты понимаешь, насколько всё серьёзно?» «Понимаю», — кивнул я. «Вот и хорошо». Я буду рядом. Если понадобится какая-то помощь, то прошу немедленно вызывай меня. Смит протянула мне маленький сотовый телефон. Вот, там забит мой номер, а теперь иди домой. Тебе нужно как следует отдохнуть перед турниром. Я вернулся домой. Марина предложила перекусить, но я отказался. Принял душ и плюхнулся в кровать. Устал жутко, но сон упорно не хотел идти. Мысли гудели в голове словно потревоженный улей. Почти всю ночь я провожжился, крутился и никак не мог уснуть. Когда же наконец задремал, то снилось мне всякая чушь: то какие-то лица из прошлой жизни, то монстры, то причудливые пейзажи, а под самое утро приснился архитектор. Он походил на монаха в чёрном одеянии и ростом был с десятиэтажный дом. Голову и лицо скрывал капюшон, и лишь два красных глаза светились в черноте, взирая прямо мне в душу. Архитектор протянул ко мне свою руку, и я вдруг увидел, что это костлявая, полуразложившаяся лапа неведомого зверя, как тистая и жуткая. Я попытался закричать, но не смог. Мой рот словно был заклеен. Мне нужна твоя душа. Крик этот раздался словно бы ото всюду. Я попятился назад, но архитектор каким-то неведомым образом оказался за моей спиной. Я рванул прочь, но чужак и на этот раз с лёгкостью настиг меня, и вновь раздался этот жуткий, скрипучий его голос. Я вздрогнул и проснулся. Тяжело дыша, огляделся. Ещё не понимая, где нахожусь, готов был вступить в последний бой с архитектором, но когда понял, что нахожусь дома, немного успокоился. Постель была вся мокрая от холодного пота, и пришлось вновь принимать душ. Было раннее утро, но Марина уже успела приготовить кофе, и я с удовольствием выпил чашечку, поглядывая на упругие бёдра служанки, которыми Марина нагло велела специально меня дразнить. Но пора было отправляться на турнир. Сбор был объявлен в 11 часов, но я решил выйти пораньше, по возможности встретиться ещё раз со Смит и обсудить возможные изменения и детали нашего плана. Как оказалось, не только я один решил выйти пораньше. На школьном стадионе уже собралась толпа, причём не только ученики. Большинство из людей были одеты в штатское, но даже эта хитрая маскировка не скрыла от моих глаз их точных движений, с какими они оглядывали стадион и изучали все места. Я понял, что это была личная охрана императора, и они готовились к его приезду. От понимания этого мне стало тревожно. "Александр", шепнул кто-то из-за спины. Я оглянулся. Это была Смит. Доброе утро, ответил я. Ах, если бы оно было добрым, кисло ответила та. Группа риска, о которой я тебе говорила вчера, будет включена в сектор Е. Вон там его место. Я присмотрелся. Удачный участок, подальше от всех. Ты тоже в него включён? Я кивнул, двинул туда. Постепенно народ начал подтягиваться, и я с удивлением обнаружил, что почти все мои друзья попали в этот самый сектор Е. Мда. Как удачно, воскликнул Иосиф, подходя к нам. Всё банда в сборе. Впрочем, чему я удивляюсь? Смит довольно точно вычислила группу риска, ведь и Иосиф и в самом деле уже подвергался воздействию. Тогда на дуэли. Ну что, покажем им, кто тут самый крутой, продолжал накручивать Иосиф, хотя сам заметно нервничал. Предлагаю действовать командой, сказала Катя. Пушкин, ты слышишь? Слышу, хмуро кивнул я, оглядывая остальных собирающихся. Пока ничего подозрительного, но спокойствие мне это не приносило. Напротив, нервозность только росла. Зрители тоже собирались на специально оборудованных для этого трибунах. В основном это были представители родов, которые пришли поболеть за своих отпрысков. Ещё бы, такое решается. Кто сегодня не пройдёт турнир, отправится в небытие. Ставки возросли до предела. Потом за запасного входа подъехало несколько чёрных машин, и я понял, что приехал самый главный зритель этого действа, которое он сам и организовал. Заметно занервничала Смит. Я видел, как она неохотно теребит в руках носовой платок. А кто это там? спросил Осиф, приглядываясь. Я хотел ответить, что, наверное, какой-нибудь представитель Министерства образования, но парень смотрел совсем в другую сторону. Напрягся спросил: "Где? Вон дом, к ном идёт". "Вот ведь чёрт", сквозь зубы прошипела Катя. "Кто там? Я не мог понять, о ком говорят ребята. Слишком большая толпа отвлекала, и я скользил по лицам, не понимая, о ком идёт речь". Когда же увидел, Катя уже озвучила имя, точнее, кличку того, кто направлялся к нам. "Крыса". "Привет, Пушкин", ехидно произнёс Сон, злобно сверкая глазами. Этот сектор Е? Значит, вместе будем в одной связке. Видимо так, кивнул я. Повернувшись к остальным, крыса произнёс: "Ну что, боги, не хотите сразу сдаться?" И противно рассмеялся. Потом повернулся ко мне, сказал: "Бодь готов ко всему, Пушкин, а лучше сразу бодь готов сегодня умереть". И вновь громко и противно рассмеялся. Я ничего не ответил. Знал, что возможно, он окажется прав. Сегодня можно ждать чего угодно. Даже зашедшую в гости саму смерть.